Глава 7 Одной казни мало. Это был поход обреченных, но не сдавшихся. Из обителей вышло 5000 человек. К сожалению, новое руководство, свергнувшее Аришу, не подумало о том, что людям надо будет дороги есть, пить и где-то укрываться от непогоды. Конечно, каждый житель прихватил с собой пищу на первое время, но почти никто не взял запас на две недели. Уходили налегке, надеясь на чудо. Но чудеса — штука такая, пока дождешься, десять раз помрешь. Но если, конечно, впереди не пустить Моисея, который договорится с высшими силами о мане небесной. Моисея среди нас не было, так что рассчитывать приходилось только на себя. Но как на зло, что по ту, что по эту сторону гор вся живность куда-то ушла, если не считать лягушек, которых, наоборот, стало очень много. К дождю, что ли? Дождь, кстати, не заставил себя ждать, обрушившись на землю ближе к вечеру, остудив воздух и заставив людей дрожать от холода. На ночь устраивались кто где, в торопях ища убежища, созданные природой. Мать природа тоже не особо заботилась о несчастных голодранцах, и убежищ сделала мало, а на нашем пути так и вообще почти не сделала. Ибо думать надо головой, а не тем местом, откуда ноги растут, даже если ноги важнее в данном конкретном случае. Над нами бушевал шторм, озаряя лес ветвистыми молниями, поливая водой и оглушая раскатами грома. Рано утром, под строями дождя, я с ударниками снова двинулся вперед, поднимая людей, встреченных по пути. Колонна беженцев растянулась за первый день так сильно, что на то, чтобы ее обогнать, понадобилось полчаса. И это было только начало бед. Впереди был подъем на плато, а еще два, а то и три дня пути по тропическому лесу и тукан с его гарнизоном. «И это если за нами еще не послали погоню, а я был уверен, что погоню послали. Может, во время ливня нас и не будут активно преследовать, но уж как закончится, жди реши шархнутых. Эти, клянусь, их первояйцом своего не упустят, пусть не осветит нас блеском их чешуи. Новый раб всегда хорош, а особенно, если его можно без проблем запороть до смерти раз в сто». В общем, безрадостная картина исхода получалась. Возникало ощущение, что мы ведем спасенных на смерть, и все-таки я рассчитывал привести в мыс как можно больше людей, тем более из забителей, где было много ремесленников и мастеровых со знаниями из родного 21 века. Вышранцев еще бить и бить, и нечего дарить им производственную базу. Мы с ударниками достигли подъема на плато напротив лагеря партизан с большим запасом по времени и потратили его на то, чтобы оборудовать хоть какое-то подспорье в восхождении для тех, кто шел следом. Я хотел было послать Тарига на охоту, но выяснилось, что он слился в последнем бою, как два его помощника. В итоге пришлось отправлять первых попавшихся ударников — битка и банана, которые так ничего и не нашли до вечера. В плане еды оставалось лишь надеяться на запасы еды в лагере партизан. Полночи беженцы поднимались наверх под проливным дождем в темноте. Несколько человек сорвались и убились насмерть, а еще пара десятков просто травмировались, но идти сами они уже не могли. Пришлось решать вопрос с носилками. Ариша, конечно, вернула себе контроль над подчиненными, а заговорщики в большинстве своем куда-то исчезли по пути. Так что большую часть вопросов с беженцами я решал через нее и ее командиров. Но и своих проблем было столько, что хоть плач. Ночевка в лагере партизан имела один плюс — можно было разжечь костры. Поблизости не ходили враги, и издалека увидеть дым и свет огня было сложно, прикрывали густые заросли бамбука. Так что в эту ночь люди не только отогрелись, но и немного просохли, потому что к утру ливень утих. Дрова никто не экономил, да и навесы мы пустили на обогрев, когда закончился дождь. Вы когда-нибудь ели жареные на костре лягушачьи лапки? Ммм, та еще дрянь. Впрочем, у нас, как и у тех французов, что придумали это отвратительное блюдо, выхода особо не было. Ведь жрать что-то надо, а самым доступным ресурсом были расплодившиеся лягушки. Их с каждым днем становилось все больше и больше. Я пытался узнавать у местных, но они признавались, что такое нашествие видят впервые. Зато для экономии продуктов за утро мы успели загеноцидить всю местную популяцию. И если пока люди спали, по ним еще кто-то скакал, то после завтрака и готовки запасов мы еще часа два ни одного ква не слышали. Идти через тропический лес было тяжко. За те три дня, пока люди перебирались через него, я проклял все на свете. Человек двадцать было потеряно просто потому, что жители обители, почти не покидавшие город, не умели дать отпор самым элементарным лесным зверям. Ну как можно стоять и смотреть, как слабенький тридцатиуровневый индийский тигр жрет твоего товарища? Ну как? Ну хоть камнем в него кинь. Тигров все-таки убили, правда мы с ударниками, и даже пустили на мясо, как и еще пару хищников. Но готовить удавалось редко, слишком близко было до дороги, проложенной в лесу. И с каждым днем все ближе становился захваченный вышранцами тукан, который надо было еще как-то незаметно обойти. Естественно, нас заметили. Нет, тукан мы обошли по широкой дуге, стараясь не появляться на открытых участках. Но вот разъезды на решешархах никто не отменял. Первый, к счастью, вывалился прямо на меня с ударниками и лег раньше, чем успел понять, что происходит. Очень уж наши бойцы злые были, столько времени грязь-то месить. Мы даже взяли пленного, который и поведал нам, что нас ждут, и даже ищут по всей округе. В общем, у вышранцев, наконец, сложилась картина появления моего отряда. Они определили, откуда мы пришли, что делали и куда, скорее всего, будем возвращаться. Так что где-то впереди у гор нас ждала полноценная засада а на пятки наступали преследователи, прибывшие на кораблях. После допроса мы привычно привязали пленника к дереву, чтобы помер не сразу, и отправились дальше. Но к тому времени второй разъезд уже нарвался на голову колонны беженцев, схватил трех человек и на всем скаку ушел в сторону поселка. После таких новостей мы, естественно, плюнули на скрытность и погнали людей бегом вперед, возможно, в засаду. Но лучше так, чем ждать с берега моря гостей. Вечером, когда люди валились от усталости прямо где стояли после того, как командиры дали приказ отдыхать, нам еще пришлось бегать и собирать группу прикрытия. У нас осталось достаточно оружия и доспехов от погибших, да и часть захваченных удалось переделать, так что 4 сотни бойцов вооружить получилось бы, если бы набралось хотя бы 4 сотни. Остановились мы на 347. Имелись и еще желающие, вот только от них пользы было бы меньше, чем вреда. А ночью начались первые нападения. Вышранцы из тукана боялись атаковать нас в лоб, а основные силы, идущие пешком, не успевали подтянуться и преследовали беженцев только решешархнутые. А их было недостаточно, чтобы победить, зато вполне хватало, чтобы утаскивать людей с собой. Тактика у них была простая. Десяток всадников налетал на спящих людей, и хватали всех, кто под руку попадался, Убивали всех, кого не могли взять из-за перегруза, и уходили прежде, чем успевали подойти вооруженные люди. За первую такую ночь мы потеряли почти две сотни человек, а ведь так продолжалось еще два дня. Удивительным было то, что идущие от рассвета до заката беженцы не роптали, не возмущались, не обижались, они шли. Изможденные, уставшие, голодные, но упорно идущие к своему спасению люди, будто скрытый резерв открылся у всех, Переставляют ноги с монотонностью конвейера и идут, идут, идут. На второй день с начала налетов всем стало полегче. Лес наконец закончился, и теперь приближающегося врага было видно загодя. Группа прикрытия успевала быстрее среагировать на угрозу и нередко перехватывала самых жадных вышранцев. А у тех еще и наметились проблемы с решишархами, которые могли ни с того ни с сего рвануть куда-то в сторону или замереть, не слушаясь команд. Я никак не мог понять причину такого поведения. Может, Ришишархам просто очень не нравились горы? И тем не менее, из пяти тысяч человек-беженцев с нами осталось всего 4,5. За два дня и две ночи вышранцы похитили и убили почти 4,5 с половиной сотни. И я все это воспринимал достаточно легко. И так делаю, что могу, отвалите. А вот Ариша каждую потерю буквально проносила через себя». Было видно, что девушка сжимает от бессилия кулаки, а по ночам плохо спит, ее лицо посерело и осунулось. Но помочь я ей ничем не мог. Гиперответственность не лечится. Можно только снизить симптоматику, но сделать из-за счастливого пофигиста под силу только времени. Так или иначе, но мы покинули леса и предгорье и теперь втягивались в долину, которая заканчивалась узким проходом к следующей. Если пленник не соврал, то там, в конце долины, нас уже ждали, и скрываться смысла не было. В этот вечер мы разожгли костры, приготовили горячую пищу и почти досыто накормили людей. Ариша, по моей просьбе, привела всех, кто хоть чем-нибудь управлял у беженцев, и таких обнаружилось почти сто человек. Именно до них я и донес план, который вызревал у наших ударников во время марша. — Так, слушайте все, — обратился я к собравшимся, поднявшись и дождавшись, когда стихнут шепотки. — Завтра мы пройдем долину. Путь на юг здесь только один. — Мы знаем, — кивнула Ариша, еще не понимая, к чему я клоню. — Если бы мне предстояло перехватить нашу толпу беженцев, то я именно там бы и устроил засаду, — слегка раздраженно объяснил я в ответ. — А нас собираются перехватить. Значит, там враг. — И зачем мы тогда туда идем? — спросила какая-то женщина. — Вы же знаете, что там засада. — Потому что другого пути нет, — ответил я жестко. — Эльдорадо взят, остров, скорее всего, тоже. Вдоль берега рыщут разъезды вышранцев. Это единственный путь. — Ну, там засада, и что делать? — спросила Ариша. — Засаду мы с ударниками возьмем на себя, — ответил я. — У вас задача простая — очень быстро бежать вперед. Если есть силы, не останавливайтесь на ночь, бегите до тех пор, пока возможности идти дальше не будет. Через пару дней будет ваш жилагерь, и там есть какие-то сухари, остатки еды, можно ей воспользоваться. А дальше идите на север, все дальше и дальше, пока не выйдете к железной долине. Если повезет, мы сдержим врага достаточно долго, чтобы вас не смогли догнать. Если не повезет, в любом случае мы выдвинемся вам навстречу. Вам нужно продержаться всего 3-4 дня, не умереть и не попасться. Все, кто доберется до Железной долины, смогут дойти до нашего поселка Шикарии и там привязаться, все ясно. Если там засада, то их много должно быть, чтобы нас всех переловить, заметил один из обителевцев. Пешком нас не обогнали бы, покачал я головой, там в засаде всадники, а их много быть не должно, хотя противник из них весьма неприятный. И вообще все это не важно. Ваше дело — быстро драпать и выжить. Наше дело — засада. По вашему делу, вопросы есть? Вопросов не оказалось. А вопросы в духе, примут ли нас в мысли, что нам дальше делать, или «А могу я не идти с вами?» уже все давно задали и, к своему счастью, не мне. Осталось только подготовиться и прорваться. Жаль, что до 50 уровня я так и не успел прокачаться. Иллюзий я не строил. Завтра все ударники лягут, нас всего 30. Максимум, на что можно было рассчитывать, так это на долгий бой. Вооруженные обительевцы пойдут в хвосте колонны, чтобы прикрыть беженцев в том случае, если их все-таки догонят. Все-таки стенка копейщиков в каком-нибудь узком проходе, даже при минимуме навыков, позволяет долго сдерживать конницу. Жаль только, что все эти расчеты весьма эфемерны. Без брони, без нормальных щитов, без прокачанных характеристик против решишархов долго не простоять. Так что вся надежда была только на нас, ударников, которых осталось три десятка, да и то не полных. А если совсем честно, то всего 28 человек. Рядом присела на землю Ариша, посмотрела на меня, а потом положила голову на плечо. — Спасибо, что не бросили нас, — сказала она. — Жаль, тогда все дошло до войны. «До сих пор не понимаю, чего ты тогда взъелась?» — спросил я. «Просто хотела победить. Я ведь все это представляла чем-то вроде соревнования. Да и сейчас так иногда кажется», — ответила девушка. «Мне казалось, вот я выиграю, и меня отправят домой». «А что изменилось сейчас?» — спросил я. «Ничего. Просто я поняла, что не выиграю. Как увидела вышранцев, так и поняла», — ответила она. «А почему ты так рвалась домой?» — Тебе здесь не нравится? — спросил я, вспоминая, о чем сам думал, когда еще не знал про десятилетний сценарий унижений для игроков. — Нравится, но там сестра младшая и мама. Она инвалид. Я ведь их, считай, кормила, — ответила Ариша. — А как они без меня на земле протянут? — Я так не могу, Филь, мне нужно к ним. Как думаешь, можно отсюда выбраться? — Нет, — честно признался я. — Но я попытаюсь и других вытащу. Ладно, кивнула девушка, будем считать, что я тебе поверила. Она попыталась уйти, но я поймал ее за руку и очень серьезно попросил. Береги себя, не попадись вышеранцем. Хорошо, постараюсь, кивнула она, освобождая руку и отправляюсь к месту своей ночевки. День 331. Вы продержались 330 дней. На что ты надеешься и куда идешь, игрок? Вот ты. Ты же знаешь, каким будет конец. Ты все еще сопротивляешься неизбежному, стремишься к чему-то, но впереди только пустота. Остановись, сдайся. Впрочем, за упорство плюс один в веру тебе». Вокруг стояла ночь. В темноте со всех сторон раздавалось лишь многоголосое кваканье лягушек, неизвестно зачем забравшихся в горы. Я пытался понять, почему проснулся, но пока не слышал и не видел ничего подозрительного. — Грозит, издевается, — прошептал я. — Нет, чтобы помочь. Сама втравила нас в войну, оставила один из поселков без железа. — Могли бы и поискать. Там не единственное месторождение, а помогать против правил Филя. — Ну да, ну да, — покивал я. Примерно такого ответа я и ждал. — Которые не ты составила. — Именно. Я наконец понял, что меня разбудило. С юга из темноты все ближе раздавалось шипение. И я точно знал, кто так шипит. Архи. «Тревога!» — крикнул я, поднимаясь с земли, и за мной начали подниматься беженцы и бойцы. «К нам едут!» Ударники выдвинулись чуть вперед, но, видно, все равно ничего не было. После шторма темнота с заволокшими неботучами была такая, что хоть глаз выкали, но чем дольше я вглядывался, тем лучше различал детали. К нам действительно приближался враг. Точнее, половина врага. Я даже знаю, какая, преимущественно нижняя. Пятьдесят решишархов беспорядочно метались по долине, сдвигаясь все дальше на север и отчаянно шипя. Странное поведение, замеченное мной ранее, видимо, теперь достигло своего апогея, и рептилии просто сошли с ума. Только на десяти имелись всадники, а еще двадцать спешенных пытались догнать убегающих питомцев но те, похоже, никаких приказов и окриков не слушались. — Что происходит? — не понял нагибатор, вглядываясь в темноту. — Сейчас приблизиться и узнаем, — пожал плечами Бурбурыч. Приближались они долго. К моменту, когда до решишархов оставалось всего метров сто пятьдесят, успело начать светать. И вдруг, когда мы уже разминали мышцы и нащупывали оружие, они резко повернули и ломанулись строго на север прямо к выходу из долины. А за ними, похоже, что беспорядочно и в панике бежали спешенные всадники. Позади них мелькало что-то темное, однако сложно было разглядеть, что... А потом бежавший последним вышронец споткнулся, упал, и над ним появился темный ком, который постоянно шевелился. «Лягушки!» Удивленно вскрикнул кто-то за спиной. «Много лягушек!» — поправили его. «К деревьям! На деревья!» — хором выдали мы с Борборычем. Бросая вещи и по клажу, люди кинулись к стенам долины, где росли невысокие деревца, которые мы рубили вчера для костров. Я бежал и постоянно оглядывался, пытаясь понять, с чем именно мы столкнулись. Но по всему выходило, что это были просто безобидные квакушки. Вот только было их очень много. Они вылезали отовсюду и упорно прыгали к побережью. Мне было непонятно лишь реакция решешархов, улепетывающих от них. К счастью, лягушки не спринтеры и не марафонцы. Если просто бежать достаточно быстро, от них можно и уйти. Даже вышранцу, хотя те и немного пониже людей и бегают помедленней. Да и вообще, похоже, к квакушкам было на нас наплевать. Они скакали по своим каким-то важным делам. Просто их было очень много, и выглядело это и вправду страшно. И еще я увидел, как поднимается вдалеке вышранец, споткнувшийся во время бега, и с удивлением оглядывает себя с ног до головы. «Борборыч!» — крикнул я висящему на соседнем дереве рейд-лидеру, указывая на отставшего. «Надо брать!» «Зачем?» — удивился тот. «А тебе разве не интересно, почему они сбежали?» — спросил я. «Нет, мы же тоже сбежали», — ответил Борборыч, покрепче обнимая ногами деревца. «Мы поддались стадному чувству», — возразил я. «Если бы по мне проскакали сразу все лягушки, я бы даже не проснулся». «Ладно, уговорил. Берем». Как только появилась возможность, мы соскочили на землю и кинулись к вышранцу. Тот нас заметил, даже попытался убежать, но куда там? «Отпустите! Отпустите!» — кричал он, пытаясь вывернуться из-под меня и рейд-лидера. «Еретики! Проклятые! Не трогайте!» — Да нужен ты больно! — я отвесил ему под затыльник, а потом еще и еще, пока тот не заткнулся. — Два вопроса. Отвечаешь и идешь, куда хочешь. — Два? Хорошо. — В засаде еще кто-то есть? — спросил я, указывая на южный край долины. — Нет! — пленник ответил, почти не задумываясь, что явно играла в его пользу. — Все сбежали! — А почему сбежали? — спросил я. — Так лягушки же! — удивился вышронец. «Ну и что?» — не понял я. «Смерть от их яда очень мучительная!» — наставительно, разве что не погрозив пальцем, оповестил меня инопланетянин. А потом подумал, подумал и закончил. «Но я почему-то не умер». «У вас что, все лягушки ядовитые?» — удивился Бурборыч. «Все?» — согласился пленник. «Это был третий вопрос». Для острастки я отвесил ему под затыльник, а сам задумался. «Вы же видели, что они не опасны. Зачем бежали?» — спросил я. «Э, э глупый какой!» — вышранец зашипел, что я расценил как смех. «Ришишархи бежали, и мы бежали!» «И ведь он прав, а я и в самом деле глупый. Сам же видел, как на меня неиства бросаются всадники, если я им лошадь попортил. Видимо, очень ценят своих скакунов. А ведь, Ришишарха, мне объяснишь, что это вовсе не те лягушки, которых они знают. А совсем другие лягушки, инопланетные и совсем не ядовитые. Решишархи боятся лягушек на уровне инстинктов вот избегают. Отпускаем его, предложил Бурборыч. Кажется, мы теперь знаем все, что нам необходимо. Я кивнул и поднялся на ноги вместе с рейд-лидером. Пленник тоже не стал лежать. Встал, посмотрел на нас недоверчиво, а потом развернулся и резко почесал на север. А мы вернулись к беженцам и ударникам, приказав срочно выдвигаться на юг. «Нарушение правил, значит, если помогать? Ну-ну», — мысленно буркнул я. Системное сообщение выскочило не сразу, но все-таки выскочило. Всемогущая система снизошла до объяснений. «Помогать — это нарушение правил. Но ты ведь сам сказал, не я их устанавливала. За вами все еще гонятся. Надолго нашествие лягушек их не задержит. «А может, у тебя еще и мана есть, а то еды мало обнаглел я?» «Конечно есть. А твое имя Моисей?» «Ехидна ты, а не система. Сам виноват. Надо было правильно выбирать имя».